Глава 27. Какого черта вы творите? Руслан был в ярости, рвал и металл в душе, но понимал, что показывать свою злость значит явить этим каменным истуканам свои слабости и страх. Я не отдавал таких распоряжений. Ну, пока вы и не можете, ухмыльнулся седой мужчина, сидящий во главе длинного стола в конференц-зале. Распоряжение провести аудиторскую проверку отдал я. Моих полномочий заместителя председателя совета директоров на это хватает. Насколько я помню, я был заместителем Алексея Александровича. Руслану сейчас казалось, что его загоняют в угол, планомерно и хладнокровно. Но кто? Никто не сможет оспорить его право на наследство. И эта компания перейдет ему, если только... Если только не докажет растрату. Его растрату. И тогда все полетит в тар-тарары. И вместо теплого кресла миллиардера... Можно в легкую получить совсем не теплое место у параши, мать его. Вы были правой рукой вашего тестя, но не входили в совет директоров. Оскалился старый хрен, вальяжно откинулся на спинку начальственного кресла. Его кресло. Руслан скрипнул зубами, но сдержался. Показывать свою ярость десятку топов, сидящим за столом переговоров, было бы просто верх идиотизма. Кроме того, господин Ларцев, все, что сейчас мы инициировали, «Мы сделали для вашего же блага. Вы получите концерн чистый. Станете владельцем компании, в которой нет никаких проблем». «Ведь нет же?» Старый черт посмотрел на Руслана, как ему показалось, насмешкой. Словно докишок просканировал его проклятым взглядом мудрого удава. «Я не считаю нужным...» «Мы считаем», — Дернул плечом наглых рыч, сделав ударение на слове «мы». Топ-менеджеры, сидящие на своих местах, синхронно кивнули. Голосование излишнее. «Ну что вы так нервничаете, Руслан? Это стандартная процедура при смене главы концерна. Мы вам искренне сочувствуем в вашем горе. Шутка ли потерять сразу всю семью? Поэтому помогаем. А сейчас простите. Я вынужден закончить собрание. Дела знаете ли, стариковские. Таблетки, процедуры». Старик тяжело поднялся со своего места. Нет, сочувствия не было в нем, только холодный ледяной расчет. Рус это почувствовал и попытался проанализировать. В случае его провала ведь этот старый урод не получит ничего путного. Концерн разберут по кирпичикам, доходное предприятие просто пойдет ко дну. Кому это может быть выгодно? Ларцев проводил взглядом последнего топ-менеджера, рыча смахнул все, что осталось лежать на столах, схватил тяжелый стул. И метнул его в стену с удовольствием, наблюдая, как подделанным дорогим панелям перегородки идут уродливые трещины. Чип! прохрипел он в телефонную трубку. Ты мне нужен, срочно. Бог шельму метит. Чертов решала хотел половину. Он ее получит с сторицей. Заодно и от этой головной боли в конце концов можно избавиться. Тамара Леднева, Ларцева. Это «Как понимать?» Приподнимая бровь, рассматривая стоящего на пороге спальни великана. Он угрюм взъерошен, держит в руке свою подушку. «Ты хотела, чтобы я спал с тобой?» «Ну, вот». «То есть ты не сам решил вернуться в супружеское лужа?» «Ситуация меня забавляет, и это бы могло быть даже смешно, если бы не было так гадко». «Лена, не начинай, пожалуйста». Голос Тима уставший и родной. И я так мечтала об этом дне, ждала, что он будет рядом, что даже ночью я буду слушать его дыхание, прижиматься к нему и... А сейчас мне противно. Я не понимаю, как мне спать с ним, теперь зная, что он был с другой женщиной, и даже, кажется, на нём остался ее запах. Ты хоть помылся после той... той... Чёрт, я не знаю, как себя правильно вести. Тим, я запуталась окончательно. Как ее зовут? Лена. Ее зовут Лена. Оригинально. Случайно вышла или ты специально искал мою тёзку, чтобы не путаться в именах? Я вообще оригинал. Хмыкнул Тимофей, бросил подушку на кровать и подошел к кроватке, чтобы удостовериться, что Настенька спит, хоть полей всех орудий. Послушай, та женщина, она замужем, у нее скоро будет ребенок. Твой? Это такая месть, да? «Ты мне, я тебе. Я несу чушь, я это знаю. Тим не стал бы мне мстить так глупо, не стал бы что-то доказывать, играть жизнями ребенка и его матери. Он не такой. Но я несу сейчас чушь, потому что задыхаюсь от ревности. Черный и непроглядный, рвущий меня на куски в лохмотья. И противен не он мне, а я сама себе. В конце концов, он мужчина и не обязан был ждать меня всю жизнь». И уж точно не был обязан прощать и принимать чужого ребенка. Он все права нарушил, а это значит... «Ты ее любишь?» «Уже нет», — Дергает он плечом, сидит на краешке кровати и, видимо, раздумывает, не сбежать ли. «Думал, что люблю». «Она красивая снаружи, а внутри оказалась...» «Сколько времени у тебя было, чтобы это понять?» «Бесконечно много». Я сегодня купил свою жизнь обратно. Допрос окончен? Куда там? У меня только еще больше вопросов стало. И все они роем гудят в моей голове. И сердце колотится так, что, кажется, тем его слышит. А меня? Самый важный вопрос летает с языка. И я замираю в ожидании ответа. Что тебя? Любишь? Лена. Он поворачивает голову. Смотрит прямо мне в глаза, и я вижу в его взгляде что-то темное, что-то нечитаемое. У него нет ответа. Но ведь просто так же не прощают предательства и не впускают обратно в свой дом и в сердце. Он странный и непонятный. И я его... Я помню, что любила своего мужа. Я его очень любила. А потом? Что же произошло потом? Можешь не говорить, Тим. Но знаешь... Я помню, что была счастлива с тобой. Вот ничего не помню, а ощущение осталось. Я не знаю, что сейчас чувствую, но я страшно боюсь за тебя и малышку. А еще, Наверное, да. Я тебя... черт, Лена. Ложись. Я шепчу тихо-тихо. Смотрю, как он устраивается на краешке кровати, которая сразу становится крошечной. «Я так хочу прижаться к этому сильному великану, но он словно невидимую стену возвел вокруг себя. Делает вид, что спит, но я знаю точно, он так же, как и я, борется с мыслями в своей голове».